Гигимон Толя к полному ужасу официантов приволок со шведского стола огромный ананас, имевший явно значение и даже для долговечности, покрытый воском. Пока звали метр до от отеля, Толя уже отломил жестокое зеленое оперение и по-арбузному, прижав ананас к груди, взрезал его зубчатым столовым ножом. «Ладно», — нарушило молчание Алла, — «если вам наплевать на меня, сдержите, по крайней мере, слово, которое вы дали Пиковскому». «Что я должен делать?»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 Оборванный парень с петушиным гребнем на голове, заглядывая в картонку, изображавшую крокодилий хвост, словно в бумажку с адресом, шел вдоль наших поредевших рядов. «Почему я?» – всхлипнул Таргонавт и спрятал за спину зубастую пасть аллигатора. «Судьба!» – посочувствовал я. «К черту!» – прошепотал торгонавт, метнулся Гегемону Толи, равнодушно ожидавшему своей участи, и быстро поменялся с ним картонками.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 — Ви, э, есть наша э, гость Ви. — А хрен его знает. — Как э, э, вам зовут? — Толик. Тогда парень тряхнул своим петушинным гребнем, обернулся и крикнул в распахнутые двери отеля. — Мама, папа, месье Толик. Там, на тротуаре, возле ослепительного, длиной в полуулице лимузина, стояла аристократическая пара. У мужчины в петлице был цветок, кажется, орхидея, а женщина куталась в серенькое манто.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 А Гиги Монатоли уже бережно ввели к лимузину, пожимали руку, выскочивший из машины шофер с полупоклоном открывал ему дверцу, а господин с Орхидеей помогал забраться в Софьяновой нутро автомобиля, который, наконец, плавно тронулся и тянулся вдоль окон долго-долго, как поезд. И по тому, каким мечтательным взглядом проводил их товарищ Буров, я осознал, изначально аристократическая семейка призначалась ему, но рук спецтургруппы пожертвовал очевидной выгодой ради иных, более дорогих ударов.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 Дама протянула Али свою половинку медвежонка и что-то зажурчало по-французски. «Мы очень рады, что нам пошли навстречу и предоставили возможность принять в себя советскую супружескую пару», перевела Алла и посмотрела на меня со строгостью. Но пока она отвечала французам пространной, судя по выражению их лиц, тонкой любезностью, товарищ Буров торжествуя подвел ко мне толстенького господина в полицейской форме и представил «Мосье Гуманков, Russian Programmission».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 Фальшен Ситуэйшн! взмолился товарищ Буров, догадываясь, что становится жертвой чудовищного по своей несправедливости и обмана. Алла улыбнулась и, понизив голову, сообщила что-то специально служителю закона, в ответ он щелкнул каблуками. Что ты ему сказал? спросил я. Сказала, что товарищ Буров с удовольствием отдает себя в руки славной французской полиции. Понял? Понял. А до этого? До этого Алла посмотрела на меня с сомнением.